И с незапамятных времён, там, где совершаются турниры, справляют пиры пышные. Во главе стола с королем Генрихом восседают юная герцогиня и рыцарь лебедя. Красивей пары мир не знал, как смотрят они друг на друга. Вот оно, когда вспыхнула любовь в сердце юной Эльзы. Благородный рыцарь-лебедя, ты защитил герцогиню Брабантскую, но Брабант по-прежнему остается беззащитным. Коль скоро проявил ты такое самоотвержение, стало быть, думаю я, не сегодня завладела сердцем твоим юная Эльза. И хотел бы я, чтобы взял ты ее себе в жены вместе с престолом ее отца» дабы быть им защитой. Король Генрих, вы правы. Давно уже сердце мое отдано Эльзе Брабанской. И лучшей доли для себя я и не желал бы. Конечно, если только это не вызовет гнев Эльзы, а ее согласие. Я согласна. Не торопись, Эльза. Есть условия. Без которого брак наш невозможен. Как? Говори, что за условия. Мы слушаем тебя. Согласна ли ты, Эльза, стать женой человека без имени? Никогда ты его не узнаешь. На этом лежит тайный запрет. Я не имею права тебе его открыть, и ты ни под каким видом не должна спрашивать меня об этом. Стоит только тебе спросить, кто я и откуда. Как все будет очень плохо. Согласна ли ты на такое условие? Согласна. Согласна и клянусь. Слова не нарушу. Пять епископов и десять абатов Встречали свадьбу у входа в собор. И ризы у них столь богаты были, Сколь возможно себе представить. А за прекрасной парой Толпа длиною в милю Хор службу спел на голоса. Пиры сменялись пирами, Там угощали по этикету. А как там ели и как там пили? Ну и среди прочих пиров Был и свадебный пир. Фиалки на столах и букеты свежих роз, к вину для охлаждения лед, шум, гам веселого застолья и факелы из четырех свечей повсюду. Окончив трапезу, все вымыли руки и тогда внесли подушки, чтобы удобно устроиться кому как охота. Настал черед поэтов певцов Поплакав и посокрушавшись вместе со всеми над судьбой любимых героев, Король Генрих поднялся со своего места. Вставайте все! Беритесь за руки! Музыканты, музыку! Я сам готов танцевать! Вести музыкантов настроили свои виолы, арфы, лютни, рожки, флейты, свирель с волынкой. И зазвучал танцевальный напев. Нота за нотой точно в лад. А гости и хозяева, да и сам король, взявшись за руки, плясали до утра, выделывая сложные фигуры танца. Когда же остались молодые вдвоем, Обвела Эльза шею любимого Своими прекрасными руками. Он нежно привлек ее к себе И сказал ей, что она его госпожа, Его подруга, его сердце, Дружочек его и надежда. А она ответила ему, Что он милый ее господин, Милый друг, нежная любовь, защита, И что без него она не проживет и дня. Ну вот, казалось бы, и конец истории. А нет.